Глава тридцать восьмая Совет глав трёх городов или просто Совет трёх собирался только по исключительно кардинальным причинам. Последний раз это случилось пятьдесят лет назад, когда на нас обрушилась засуха. Урожай горел, животные дохли на берегах пересохших водоёмов, люди погибали от голода. Пришлось приложить немало усилий, чтобы исправить всё и вновь оживить наши земли. И вот, спустя столько времени, они опять собрались, на этот раз даже не в столице Асура, а здесь, на границе Мира. Мне было не совсем понятно, почему, но это не имело особого значения. Главное, что они прислушались к Арану, не сочтя ни мои слова, ни доводы наверняка шарашенного увиденным коменданта пустым трёпом. Хотя с другой стороны, возможно, они ожидали чего-то подобного. Если верить Кихера, то посвящённые его семье знали о давно похороненной тени, даже если и считали это легендой. Я вполне допускала, что нечто подобное было ожидаемо, ведь несмотря ни на что, среагировали они слишком быстро и слишком хорошо. С этой идеей и в сопровождении Арана Кихера и Холлера я добралась до большого зала. Мы остановились перед высокими дверями, и дорогу нам преградил тот самый Валос. Он вновь уставился на меня, прожигая странным, полным обожания взглядом. Аран недовольно рыкнул, а откуда-то сбоку раздалось хмыканье Якариме. Я, сдержав улыбку, незаметно пихнула ассурийца в бок. Простите, сэр, парень смущённо покраснел. Главы уже ожидают вас. Отлично. Аран без церемонии отодвинул валасов в сторону и распахнул тяжёлые двери. В центре облицованного камнем помещения со сводчатым потолком стоял круглый стол. Вокруг него и расположились представители Сашата, Ероги и Ассура вместе со своими военачальниками и высокопоставленными военными магами. Стены зала не были украшены гравюрами или полотнами, как в залах Ассура, лишь факелами и оружием. И опять при нашем появлении в первую секунду воцарилась абсолютная тишина, а все взоры обратились на нас. Я почувствовала себя немного неуютно, на этот раз обожания ни в чьих глазах не было, только настороженность. Я инстинктивно подалась назад и ощутила, как на моё плечо опустилась ладонь. Кариме таким привычным и практически родным жестом сжал мою руку, придавая сил и уверенности. Уважаемые сэрры. Анри решительно обогнул стол, потом указал нам на пустые стулья, при этом Резанов острым и злым взглядом Кариме. Мы медленно проследовали к столу и заняли предложенные места. Позвольте представить вам моих людей. Сари Лексен, Кихира Карими и ран на секунду запнулся. Капитан Холлер. Он прибыл к нам из соседних земель, как вам уже известно, такарских. Поднялся гул. Сильнейшие мира сего с негодованием зарекатали, возмущаясь и перебивая друг друга. Как такарских? Наших врагов? Почему он не в цепях? Вы сами утверждали, что они несут смерть. Холлер только скривил губы, что было достаточным проявлением эмоций со стороны Ваяки. Аран хлопнул ладонью по столу так неожиданно, что я чуть не подпрыгнула. Сразу повисла тишина. Прошу простить меня, Сэр, но времени на споры у нас нет. Этому позвольте мне всё объяснить. Что объяснять, Мэгер? Недовольно отозвался Алим, высокий седовласый мужчина, сохранивший широкий разворот плеч даже в столь преклонном возрасте. Алим Сандар был владыкой Эссура. Его род один из древнейших, уже несколько десятилетий наследовал кресло правителя. "Разве ты уже не объяснил нам всё? Разве мы не видели Сари Лексен, чьё образ совершенно невероятным образом настаивал на том, что Такара наши враги и Простите, сэр Сэндер, но всё оказалось не так, и мы сейчас всё поясним. Тарина. Моё имя прозвучало как выстрел. Я встала, держась за край стола и ощущая под пальцами гладкую поверхность отшлифованного дерева, и снова мне пришлось пересказывать нашу историю. Радолос не дал нам ничего, что могло бы подтвердить мои слова, вроде голографического проектора, как у превратника. Но я понимала, что присутствие капитана Холлера должно говорить само за себя. Алимсандер был самым старшим среди правителей, и по мере моего рассказа его глаза становились всё более задумчивыми. Возможно, он один из первых поверил мне. Остальные же, Мари Сталаски из Героки и Квитус Рейхерт из Сашета смотрели так, словно это я угрожала их власти. Действительно ли они видели во мне угрозу? настоящую или будущую. Когда я закончила свой рассказ, в зале повисла тишина. Вам также придётся поведать нам кое-что. Карими облокотился локтями на столешницу. Мой род давно знает легенду о звере, но мне кажется, что вы, уважаемые главы, можете пролить на эту историю больше света. Это сейчас не столь важно, сдержанно отозвался Морис. Куда важнее знать, можем ли мы доверять этим Такарам он метнул взгляд на Холлера. Он прав, Квитус встал. Откуда нам знать, что Такара не поджидают нас за границей Купола со своим войском, чтобы напасть? Мы не можем полагаться только на их посланника. Он может быть шпионом. Но ведь вы не можете отрицать, что именно Керсы начали всё это. Я тоже поднялась со своего места. Вы же знаете легенду. Нельзя полагаться на какую-то легенду. Квито усмехнул в меня неприязненный взгляд. Прошли сотни лет, слова потеряли смысл, легенды потеряли истину. Но на нынешние факты вы ведь в состоянии полагаться, не сдавалась я. Мы с Кихера лично видели город Такаров. Люди там не являются их рабами. Более того, они построили удивительный мир, о котором мы можем только мечтать. Это не довод, прогремел Морис. Никто не может ручаться за их честность. нашего иска стоят у границ, нельзя верить этим животным. Вдруг это всего лишь уловка и обман. Аран поднял руку, требуя тишины. Я прошу вас, Сэр, тут встал Холлер. И хотя вид у него был всё ещё бледный и немного уставший, но спина оказалась такой же идеально ровной, как и в нашу первую встречу. Тарина, переведите им мои слова. Я кивнула, и он продолжил. Я прекрасно понимаю, что у вас нет веских оснований доверять нам. Мы прожили поразинь слишком много лет. За это время мой народ немало вытерпел, прежде чем нам удалось достигнуть понимания, а затем и расцвета. Как и вы, я глубоко ценю нашу историю, нашу общую историю, в которой мы когда-то были единым народом, и не стал бы предавать её ни за что на свете. Он оглядел всех. Мы вам не враги. Всё, чего мы хотим этого соединения и мира, чтобы возродить наш общий дом из пепла, оживить его. Холлер замолчал и дал мне возможность перевести присутствующим его короткую речь. Если они и поверили, то не до конца. Аран встретился со мной взглядом. Сэр, допустим, что легенда правда. В этом случае что бы вы решили? Все молчали. Тут Алим глянул на меня и на секунду показалось, что он подмигнул. «В этом случае, сар Мехар», — правитель Асура прокашлялся, — «вся эта история выглядит более чем правдоподобной, и все же позвольте задать вам вопрос. Вы доверяете им? Токарам?» Аран колебался лишь мгновение. Он снова посмотрел через стол на меня. «Я доверяю саре Лексан. Я бы доверил ей не только свою жизнь, но и жизнь всех ассурийцев». от его слов у меня перехватило дыхание, и тут же позорно вспотели ладони. И если она говорит, что небо синее, значит так и есть. И опять все уставились на меня, а я, кажется, уже начала привыкать к повышенному интересу к собственной персоне. Алим удовлетворённо хлопнул в ладони. Что ж, пусть будет так. Друзья мои, боюсь, нам придётся довериться словам Сара Мехера и наших отважных воинов. При всём моём уважении, начал Квитус, однако не успел договорить, прерванный Алимом. При всём уважении, Квитус, ты должен признать, если бы Такары хотели, они бы давно нашли способ пробраться сюда. А теперь в сторону пустые споры, Саре. Пора поговорить о насущном. Как ни странно, но противоречить старейшему из правителей на этот раз никто не стал. Даже Квитус послушно сел на своё место. Аран еле заметно хмыкнул, хотя вид имел при этом совершенно невозмутимый. Раз все сошлись во мнении, он выделил последние слова. Осталось найти привратника Керса и забрать у него этот передатчик. Это в лучшем случае, а в худшем придётся вступить в бой. Я покачал головой. Откровенно говоря, шансы у нас небольшие, но я уверен, что нам в любом случае придется вступить в бой. Какова численность токарских войск? Почти сто тысяч солдат плюс боевые джеты и оружие дальнего поражения. Холлер снова был в своей стихии, но мне пришлось остудить его энтузиазм. Керсы вполне могут похвастать тем же самым. К тому же у вас нет кораблей, способных летать так же высоко, как флайеры керсов. Они просто разобьют нас сверху. «Как высоко вы можете... взлететь?» Вмешался Аран. Теперь мы разговаривали втроем, и я не утруждала себя переводом слов Холлера для остальных. «Восемь-девять тысяч метров над уровнем моря!» «Этого недостаточно!» Задумчиво отозвался Аран. «Я его понимала. Я видела пики восьмитысячники на пограничных территориях». Эти горы уходили верхушками в облака, но при атаке сверху всё равно такая высота была бесполезной. Керса истребят нас как коршуны воробьёв. Есть ещё один вариант, Холлер обвёл сообранением взглядом. Найти Керса-превратника и задать программу самоуничтожения всем кораблям-боеносителям. В головном центре управления вполне можно осуществить подобное. Хорошо. Кариме постучал пальцами по столу, ловя непонимающие взгляды Арана и глав городов. И если вторые не понимали речи капитана и могли только делать выводы о нашем разговоре, основываясь на нашим с Араном и Кариме словах, то сам Сар Мехар терялся, когда мы использовали новые незнакомые ему понятия и названия. «И где нам искать его? Где этот центр управления?» Теперь замолчали мы все, ответа не знал никто. «Есть предположения?» Аран повернулся к Элиму. Тот только поджал губы. Не может быть, чтобы древние роды ничего не знали об этом. Аран, все, что мы когда-либо знали, давно поросло былью. От наших знаний остались только легенды да старые книги. Если что и рассказывали, то лишь как сказки. Но если ты настаиваешь, спроси у своего помощника Юнца Кирана. Кстати, не вижу его здесь. Аран удивленно вскинул брови, но сказать ничего не успел. Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге показался тот самый секретарь Мехера. Кажется, врываться без стука было его отличительной особенностью, и неважно, насколько высокопоставленные люди сидели по ту сторону. "Я здесь, Сарсандар". Мальчишка в вихрем влетел в зал, что-то неся в руках. Присмотревшись, я с изумлением поняла, что это книга. Та самая книга, если судить по корешку, что я изучала так долго и оставила в собственной спальне. «Простите, простите, мое почтение, уважаемые Сары!» «Мо!» – прошипел Аран, и я невольно улыбнулась. «Паршивец, что ты творишь? Ты подслушивал?» Не обращая внимания на возмущенные взгляды и пламя, израгаемое Мехаром, Мо остановился только когда оказался между Араном и Алимом Сандером, чуть склонив голову в знак уважения. «Я прошу прощения, у меня безотлагательное дело!» «Какое дело?» – снова прошипел Аран. Это Мо положил на стол книгу. Кажется, я всё понял. Я едва не вскочила со своего места. Неужели ему удалось расшифровать то, над чем я билась безуспешно столько времени? "О, ещё бы", улыбнулся Алим. "Забыл тебе сказать, Аран, что твой помощник принадлежит к одному из древнейших родов, между прочим, куда старше моего". Мы с Кариме переглянулись. В глазах остальных присутствующих, кроме капитана и Карима, читалось явное уважение и чуть ли не благоговение. Я снова хмыкнула, наконец поняв, почему этот парень привык открывать все двери чуть ли не пинком ноги. Абсолютно все. Вот как? И почему я не знал? Аран прикоснулся к книге. Потому что это ветвь потомственных магов. Ты же знаешь, мы не афишируем эти семьи. Это была правда. Кровь, в которой находилась магическая сила, держалась в строжайшем секрете. Такие маги могли учиться как все, работать на мелких должностях и скрывать свои способности много лет, пока не наступал критический момент. Но имелось одно существенное но. Они являлись не просто магами, которые лечили раны или помогали возводить дома. Это были великие маги, наделённые силой с непостижимой мощью самой земли. Я знала об этом, но мне никогда не доводилось видеть ни одного из них. И я, как, впрочем, и все остальные, думала, что их не существует, и рассказы о великих только слава. Последний, кто явил свою силу, был маг Луар, вызвавший дождь в засуху 50 лет назад. Больше о них не слышали. И вот перед нами стоял один из них. Из избранных. Кихира посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Холлера, его взгляд говорил сам за себе. Моггэран был не просто великим магом. Вполне вероятно, он являлся потомком того самого ребёнка, однажды принесённого сбежавшим Такаром. "Мод, дружище", Карими махнул ему рукой. "Ты пропустил самое интересное". "Отнюдь", парень выхватил книгу из рук Арана, чуть опять не вызвав драконий гнев. "Всё, что вы рассказали, есть в этой книге, и насказательно, конечно". "Так", рявкнул Аран, не выдержав и махнул рукой. По порядку, мо. И ещё, даже не думай, что это всё даёт тебе какие-то привилегии. Тот даже не вздрогнул. Я и не прошу, сэр, я тоже знаком с легендой о звере. Мне говорили, что в моих жилах течёт его кровь, разумеется, это не совсем так. Застыв на пороге гневней, он скривился и продолжил. Хорошо, если кратко, то получается, что мой род берёт своё начало в том самом спасённом ребёнке. Я потрясённо выдохнул. И если всему верить, то я последний в этой ветве. Наши магические способности передаются только по мужской линии, так что сами понимаете. Не совсем. Другими словами, Мо открыл книгу. Своей магией мы обязаны керсам, как бы ужасно это ни звучало. Они совершали над людьми те самые эксперименты, о которых сообщила Сари. И тот ребенок передал своим детям, то есть нам, свои способности. Но со временем наша кровь перемешивалась с обычной, её сила становилась всё слабее, и только прямой потомок мог нести в себе полную мощь. Было три таких рода, как три наших города. Два исчезли. Это произошло около 150 лет назад. Моя ветвь последняя. Думаю, Сари Лексон уже догадалась об этом.